Глава четвертая. Азамена ⁇ День сегодняшний. Баче у не из тех, кто хочет побыстрее от вас отвязаться. Он все нам подробно рассказывает, что преподает в школе английский и что Азамена будет учиться в его классе. Медленным шагом он ведет Азаменную приску в сторону длинного бунгала и приглашает внутрь. Первая комната его кабинета, дальше классные комнаты для девочек. Да, у нас учатся и мальчики, и девочки, но мы их не смешиваем. При посещениях вы сами в этом убедитесь, объясняет директор, роясь в ящиках стола, Приска слушает и уважительно кивает. Наконец, Бычь вынимает тонкую папку экзаменационные вопросы с зелеными разделителями, а замена сидит напротив на стуле с обивкой из искусственной кожи и чувствует, как часто пульсируют жилки на ее запястьях. Она бесцельно смотрит на свои руки, а потом на белые гольфы. Их резинка больно впилась в ее коричневые икры. Вентилятор под потолком не работает. Сегодня в школе отключено электричество. Слева стоит скамейка, а за ней на бледно-голубой стене виднеются грязные продолговатые следы, оставленные потными спинами учеников. За директором — дверь с табличкой «Доктор Винсент С. Удыкбулам», а чуть ниже — «Директор». Сам же бычий сидит лицом к арке, через которую они сюда вошли. Директор куда-то отлучается, прихватив папку, и Приско тихо говорит дочери, «Надеюсь, это настоящая полноценная школа, а не какой-то там семейный бизнес. Подобные заведения требуют огромных вложений». Приско задумчиво кусает губы. Во-первых, на входе нет ворот. Во-вторых, Угдебулам совмещает директорскую должность с преподавательской. У него вообще есть квалификация или он сам себя назначает? Но о замене тут нравится. Она даже ведет себя так, словно ее уже приняли, от чего становится страшно и одновременно радостно. Мама хочет, чтобы она училась в средней школе, значит, а замена просто обязана пройти экзамен. Она сжимает в руках картонную папку с математическими задачками. Она все выучила на зубок. Девочка поправляет папку, подушечки ее пальцев оставили на ней влажные следы. Наконец возвращается Баче с пачкой пищи и бумаги. Пойдем, говорит он о замене. С Богом, кричит Приска, ду через след. При ходьбе у Азамены хрустят коленные суставы, словно она просидела на одном месте сто лет. Вместе с директором они пересекают песчаную площадку. Баче ведет ее к тому самому розовому зданию возле которого припаркована их Honda. Тень от здания уже переместилась, и водительское кресло снова жарится на солнце. А замена поднимается за директором по ступенькам, ботинки Бачей издают глухой стук, подобно скорлупе расколотого кокоса, и этот звук эхом разносится вдоль школьной веранды. «Вот здесь у нас компьютерная лаборатория», объясняет директор, понижая голос. А замена вежливо кивает, уже представляя себя в идеально чистой комнате со светлыми стенами, в точности как в отцовской операционной. Дальше у нас кабинеты физики и химии, а вон там спортивный зал. Все ученики с первого же года изучают все базовые науки, включая экономику, сельское хозяйство и основы технологии. Вот такая у нас школа Новус учиться всему надо с молоду. Быче говорит как пописанному. Но о замену не нужно ни в чем убеждать. Ей нравится хотя бы то, что школа находится далеко от дома, подальше от призки Мбу, которые постоянно ее третируют. Пусть здесь будет ее собственный маленький мир, без необходимости дружить с младшими братьями и сестрами подружек Мбу. Тут никто не будет полоскать их семейную историю, намекать на мнимую ущербность о замене. Бачи идет вдоль веранды, толкает дверь в химическую лабораторию. А замена делает первый шаг и замирает. После слепящего света веранды глазам нужно немного привыкнуть, чтобы увидеть хоть что-то. По легкому шороху она понимает, что в классе они не одни. Бачи идет по проходу между партами, потом вдруг останавливается, чем-то озадаченный. Так, говорит он, глядя на запястье, наверное, чтобы узнать время. Но ну, азамена точно помнит, как он расстегивал свои массивные часы на толстом кожаном ремешке чтобы вытереть носовым платком вспотевшее запястье. «Ах, да!» — бормочет директор, разворачивается и глядит на стену. «Эти часы не работают», — говорит девочка за партой, оторвавшись от своей писанины. Она смотрит на свои наручные часы. «У нас остался один час и пять минут, сэр». «Прекрасно, прекрасно», — говорит Баче. Нвакеки, садитесь садитесь-ка вон там». Директор показывает замене ее место. Вторая девочка пока молчит и грызет колпачок своей шариковой ручки, словно это лакомство какое-то. А замена отодвигает стул и присаживается, боязливо поглядывая на заставленные лабораторным оборудованием столы. Тут и шланги для бунзеновских горелок, и мензурки, и пробирки, и пипетки в сетчатых подставках. Она не знает, как все это называется, но догадывается, что оборудование привезено из-за границы и стоит больших денег. Баче кладет перед девочкой чистые листы бумаги и благоговейно вытаскивает из папки экзаменационные вопросы. «Разговаривать во время экзамена запрещается. Мы ожидаем от вас соответствующего поведения как потенциальных учениц нашей школы. Никаких обсуждений и подсказок. Сейчас у нас…» Он опять пытается взглянуть на наручные часы и сердито бурчит, вспомнив, что оставил их в офисе. «Сейчас без пятнадцати час, сэр». Говорит все та же услужливая девочка. Она постарше, а замены примерно ровиснет самбу. У нее темная кожа и упругие локоны с высветленными кончиками, словно обсыпанными песком. Рука так и тянется стряхнуть его с волос. У тебя два с половиной часа, чтобы ответить на вопросы по английскому, математике и общему кругозору, говорит директор. Можешь приступать. А замена сразу же сосредотачивается и забывает про директора. Она даже не слышит, как он смешно следует к двери на цыпочках и тихонько прикрывает ее за собой. А замена начала с любимого английского. Просмотрев вопросы, она берется за дело. Далее вопросы на общий кругозор. А замена не спешит, давая себе подумать, как советовали учителя. Назовите самую высокую гору в Африке. Девочка пишет ответ. Килиманджара. Имя первой женщины лауреата Нобелевской премии. Мария Кюри. «За достижение в какой области была получена премия?» «Химия», — пишет Азамена, но затем исправляет на «физика». Имя генерального секретаря ООН — Бутрос, Бутрос Гали. Замена мысленно благодарит отца. Именно одна из его шуток и помогла ей дать сейчас правильный ответ. Девочка отвлекается на грустные воспоминания об отце, а когда глядит на часы, перешедшие ей от МБУ, то понимает, что потеряла на переживание целых 10 минут. Столица штата Гангола — это вопрос с подковыркой, но Азамена довольно улыбается. Вопросы подобного рода — отличный повод продемонстрировать свою эрудицию. Недаром после молитвы на школьной линейке ученики каждый день перечисляли вслух название всех 30 штатов и их столиц. Поэтому Азамена знает, что штат Гангола перестал существовать в прошлом году. Штат Гангола просуществовал с 1976 по 1991 год. Дрожащей от волнения рукой она записывает ответ. Штата Гангола более не существует на политической карте Нигерии. Она специально употребляет такую цветистую фразу, чтобы показать свое умение красиво излагать мысль. Вопросы по математике заставляют ее сконцентрироваться в полную силу. Первые две задачки простые, а на следующих она застряла а замена задумчиво щелкает костяшками пальцев, варианты решений роятся в голове, как всполошенные мухи. Девочка отрывает голову от работы и осматривается. Вот складная грифельная доска. Рядом, периодическая таблица Менделеева, на длинной подставке сбоку стоит какой-то лабораторный аппарат. По стенам развешаны химические формулы и правила, в которых она пока не разбирается. В полумраке комнаты окна сияют белыми яркими квадратами. А замена осиливает еще пару задачек, медленно выводя решение. Она шевелит носом, почувствовав рядом запах вареных яиц, и прямо над головой раздается голос «Ты так лихо писала! Что остановилась-то?» А замена поворачивает голову «Это та самая девочка, что грызла колпачок ручки. У нее короткие волосы, уложенные розовым маслом и зачесанные назад, рубашка-оверсайз и джинсы». Девочка тыкает обгрызенным ногтем в исписанную страницу и авторитетно заявляет. «Вот тут у тебя неправильно». Закрыв лист рукой, стараясь подражать своей строгой маме, а замена отвечает, «Нельзя вставать со своего места и разговаривать». «И тут тоже неправильно. И тут». Продолжает девочка, вытягивая шею и вчитываясь в писанину о «Ты что, не сечёшь в математике? Могу помочь». «Нет уж, спасибо». А замена опасливо глядит на дверь и сопит, опасаясь неприятностей. «Не мешай, мне нужно закончить работу». Девочка молча пожимает плечами, но не уходит. «А я уже закончила». Сзади гремит по бетонному полу, отодвигаемый стул. А замена оборачивается. Неужели эта девчонка с часами сейчас наябедничает на неё? Она вытирает пот под носом, твердо вознамерившись игнорировать назойливую помощницу. Выпрямившись, как и положено старательная ученица, она продолжает решать пример, пытаясь вспомнить формулы, но от сомнения почерк становится неуверенным. А меня обиогели зовут, говорит девочка в клетчатой рубашке. Я слышала, как учитель назвал твою фамилию Нвакеки. А как твое имя? А замена сердито откашливается. Ей так и хочется сказать: отвали и седь на свое место! но она молча наклоняется над партой, загораживая свою работу. «Это у тебя ответы неправильные, Абиогели!» Слышится за спиной мягкий голос. Абиогели возмущенно возвращается на место и начинает спорить со второй девочкой. А замена нервно поводит плечами, наконец, не выдерживает и поворачивается к девочкам. «Вообще-то у нас тут экзамен!» — шипит она. «Вы что, неприятностей захотели?» Ее просто возмущает такое наплевательское отношение, а замена очень правильная и считает, что все это непозволительно. Девочка смотрит на часы и говорит о замене: "У тебя еще есть время, расслабься". "Да, но я еще не все доделала". Огрызается замена. "Меня зовут Эфинкили Персефона Азонду или просто Нкили», — говорит девочка. Подойдя к замене, она всматривается в ее каракули. Обиагели права. Этот пример ты решила неправильно». С левой стороны снова возникает Абиогили. «Можете представить себе такое имечко?» — говорит она. «Персифона. Это же как телефон. И почему Ифенкили? Можно подумать, что ты красавица». «Конечно, красавица», — говорит Нкили, Берет у озаменной ручку и начинает вписывать решение прямо в ее работе. «Вот так нужно, чтобы сошлись обе части уравнения». А заменая глазом не успела моргнуть, как Нкили все переделала своим почерком, а замена с сомнением глядит на решение. Нет, нас не так учили. Сочание в голосе произносит она, но Нкили не обращает на нее внимания. Высунув язычок, она продолжает вписывать свой ход решения. У нее длинный прямой носик, и от ее дыхания край страницы трепещет, словно крыло бабочки. Нет, погоди, стоп! А замена пытается отобрать ручку. Не веришь, посмотри у меня, а я пока закончу у тебя, говорит Инкили и кидает перед заменой свою сделанную работу. Но «Ну ведь все сразу поймут, что это не я писала, возражает Азамена. Она уже злится и сопит, как паровоз. Не трогай мою работу. А потом взгляд ее падает на страницы Нкили, и она понимает, что из двадцати упражнений по-английскому у нее правильно сделаны только шесть. «У тебя в английском куча ошибок». «Ну так исправь, пока я тебе помогаю», — говорит Инкили, не отрываясь от своего занятия. «А что там с общими вопросами?» — спрашивает Абиагели. «Эй, дай-ка глянуть, что она там написала. По ним она вроде не сомневалась». «Я могу тебе продиктовать», — предлагает замена, уже смирившись с ситуацией. Сердце бухает в груди. Вдруг их застукают за списыванием. Заметив волнение о замене, Нкили говорит ⁇ Ладно, все, давайте по местам. Но я оттуда не услышу, но это биогили. Ну все, хватит. А замена забирает свои странички, прижав их к столу ладошкой. Вздохнув, она исправляет ошибки в ответах Нкили, возвращает ей ее работу, та бегло просматривает правки. ⁇ Интересно, я наберу достаточное количество баллов? ⁇ спрашивает она биогели отрывает руку замены чтобы подглядеть какое-то упражнение бормочет под нос ой точно и что-то исправляет из себя а замена убирает в папку математические упражнения наводит порядок на партии и встает у нее еще есть время чтобы все переписать начисто перечеркивание чужим почерком приводит ее в ужас что же она натворила но если попросить чистую бумагу возникнут вопросы а она не может выдавать девочек И потом Нкили вроде не сомневается в своих правках. Так стоит ли рисковать, если хочешь попасть в эту школу-пансион? Во всяком случае, упражнения по английскому и вопросы на общий кругозор она написала сама. Пока замена стоит, преисполненная сомнений, дверь открывается, пустив в комнату поток жаркого воздуха. «Так, время истекло», — говорит Бэче, Навакеке, ты все успела?» «Да, сэр». Заикаясь, отвечает эта замена подходит к директору и сдаёт свою работу. Следом за ней это делают абеогели и нкили. Девочки выходят на улицу, пока директор запирает дверь. На солнце темная кожа нкили разительно контрастирует с её золотистым милированием, выдавая в ней мулатку. На пальчиках её рук и ног — бледно-розовый преламутровый маникюр. Одета она в узорчатые леггинсы, серебристый плющ, обвивающий пурпурные цветы и короткую льняную сорочку с вырезом, приспущенным на плечи. Часы ункили марки «Кассио». С мини-калькулятором, хотя на экзаменах им запрещено пользоваться. Неужели ункили нарушила правила? А замена Панура опускает плечи. Видя, какой у нее побитый вид, Абиогелли хлопает о замену по плечу. «Да не бойся ты. У меня тут братья учатся, и они сказали, что экзамены не имеют особого значения». Главное, чтобы у родителей были деньги за оплату обучения. У твоих родителей есть деньги?» «Ну, ты даешь Абиагиле, говорит Нкили, считая, что может позволить себе такую фамильярность с соучастницей. «Прикуси язык и думай, что говоришь». А замена скидывает с плеча руку Абиагиле. «Провалить экзамены может только последний тупица», — не унимается Абиагиле. Она оценивающе глядит на Азамену. «Надеюсь, ты не тупица». Я же у тебя списывала. Несмотря на стресс и чувство вины, а замену разбирает смех: И вообще, я не тупица, а замена. Ты сама тупица. Если ты задружилась с тупицей, то есть, со мной, тогда ты вообще тупица в квадрате. Обиогели! С упреком вскрикивает Нкили, но и сама уже начинает смешливо похрюкивать. Бачья обходит смеющихся в голос девочек замена набирается храбрости и спрашивает: Сэр, а когда будут известны результаты? Ой, что-то стало страшно. Через несколько минут и узнаете, отвечает бч Вот странно. Даже когда он молчит, то все равно продолжает шевелить челюстью. Я отдам работы на проверку профильным учителям, они уже на месте и ждут. Ну а сам я, разумеется, проверю упражнения по английскому. Девочки стоят на тротуаре и болтают, но тот азамена вспоминает про маму. Приска точно видела, что директор вернулся в здание и гадает, куда подевалась ее дочь. «Пошли в нашу машину», — с улыбкой предлагает Инкили. Улыбка у нее получается странная, верхняя губа заходит на нижнюю. «У меня есть чем перекусить. Есть сок и минералка. Наш шофер припарковался с той стороны здания». Она указывает в сторону школы и замена понимает, что не посмеет в наглую пройти мимо собственной мамы. «Но...» спрашивает о биогеле. а замена мотает головой нет меня мама покормит она знает как приска воспримет девочек она посчитает их слишком развязанными и наверняка скажет что родители плохо ими занимаются но ну, а замена уже на стороне новых подружек даже если им больше не доведется быть вместе а замена сидит на заднем сиденье и уминает сэндвич с сардинами приска примостилась на переднем пассажирском в тени Обернувшись к дочери, она говорит: Нас зовет директор, поторопись. А замена быстро дожевывает сэндвич, стараясь не набивать щеки, как хомяк. Подбородок измазан растаявшей маргарине, а замена спешит, спотыкаясь за мамой, на ходу вытирая лицо носовым платком. Две ее новые подружки уже в кабинете директора, рядом с Абиогелли, сидит скучающий мальчик постарше. Вы все зачислены, объявляет Бэче, «Вот список всего необходимого для проживания в пансионе и для обучения как такового. Вот расписание на четверть нашей расценки». Директор отдает распечатки Приске, брату Абиогели и Нкили, потому что она тут сама по себе. Нкили молча поднимает вверх два больших пальца, но ну а замена делает вид, что не заметила, и утыкается в мамину бумажку с эскизами школьной формы и внеклассной одежды. Сердце, только что готовое остановиться от волнения, начинает радостно биться. Комок в горле из-за наспех съеденного сэндвича исчезает. Поздравляю вас и до встречи в сентябре. По дороге домой азамена впадает в полудрему, но призка вдруг говорит: Только я не поняла, почему он не сказал, кто из вас набрал большее количество баллов.